Глава двадцать ш е с т а Накануне распада страны. с о м н е н и е о х в а т ы в а е т меня. Распалась страна, в которой я родился и вырос. Как это могло произойти? Как случилось, что Киев, Ташкент, Минск, Алма-Ата, к и ш и н ё в Севастополь, Симферополь, Харьков, Рига, Таллинн, Пярну, Фрунзе, Баку, Тбилиси, Ереван стали за границей? Как случилось, что я не могу с легкостью общаться с коллегами-жителями этих других государств? Как случилось, что и в России стало невозможно повидать коллег из дальних городов? Билеты на самолет или поезд слишком дороги для наших скудных зарплат. Мы не чувствовали барьеров. Мы были связаны узами интеллигентности. Мы понимали друг друга. Нас соединяла общая судьба и общие интересы. Мы – тонкий слой, сеть, связывающая народа в единое целое. Мы приспособились жить под бдительным надзором партийного руководства и органов. Мы не шли на баррикады. Мы пытались сосуществовать с системой. Нам важнее были задачи наших исследований. Мы говорили диссидентам. — Да, то, что вы говорите, правда, но у вас нет положительной программы. Я с детства понимал преступность советской системы, знал о репрессиях, расстрелах, раскулачивании, голоде на Украине, о сотнях тысяч заключенных, рабах, о крепостном праве в деревне. Мы пережили великую... войну, когда бездарная преступная власть, уничтожив командный состав Красной Армии в конце т р и ц а т ы х годов, отдала половину страны фашистам. Мы были счастливы в дни победы, за которую отдали миллионы прекрасных жизней наши народы. Было принято гордиться величием и мощью нашей страны, и эта гордость связывалась с именем величайшего преступника Сталина. Я помню всеобщее потрясение и горестные слезы в дни его похорон. Искренние с л ё з ы 200 миллионов. И мне казалось, что правду обо всем этом можно будет открыто сказать лишь через много десятилетий. В сущности, г о р б а ч ё в лишь отменил цензуру. Правда стала явной, и страна не выдержала этой правды. Почему же страна распалась? Мне кажется, я знаю глубинную причину. На страну, на советский народ обрушилось возмездие. Крики расстреливаемых, горестные слезы детей, оставшихся без родителей, смерть миллионов раскулаченных крестьянских семей, вывозимых в товарных вагонах в Сибирь, гибель репрессированных народов — калмыков, чеченцев, ингушей — Нет, ни одна слеза ребенка, Достоевский прав, не остается без ответа. Она прожигает землю. Долго накапливается возмездие. Горе народу терпящему зло. Горе народу зло одобряющему. Стоит вспомнить массовый психоз собраний с криками «Расстрелять, как бешеных собак». Вся книга — это попытка ответить на вопрос «Почему распалась могучая страна?» И ответ таков. Страна не была могучей. Не была могучей страна, подавлявшая своих граждан. Не была могучей страна, которая держалась на а рабском труде. Не была могучей страна, интеллект которой находился под жестким партийным контролем. Прекрасные идеи коммунизма, прекрасные идеи всеобщего равенства и братства, готовности с предельным энтузиазмом бескорыстно отдавать обществу все свои силы. Прекрасные идеи, но не соответствуют они природе человека нашего времени. Поэтому, не кажется преувеличением, мой вывод, поэтапное уничтожение великой российской науки ступеней гибели великой страны. Я подошел к последнему этапу. Последние годы существования СССР. История создания перфторуглеродного к р о в и з а м е н и т е л я перфторана голубой крови, отражает в себе состояние науки в эти последние годы. Я был сначала лишь посторонним свидетелем разыгрывающейся трагедии. Я стал ее летописцем. И долг мой изложить эту историю так, как я ее вижу. Сомнения охватывают меня. в с ё было еще так недавно. Многие участники этой истории живы, иных уж нет. Анализ трагедии по схеме герои и злодеи живых людей и тем более умерших ведь о них или ничего или хорошо трудная этическая задача оставить эту историю для посмертного опубликования изменить имена по возможности избегать перехода на личности смягчить оценки постараюсь быть объективным хоть это, И очень трудно. Все было недавно, но время идет быстро. Даже Горбачев для моих внуков давно прошедшее. Где-то в середине века были Брежнев и Хрущев. А в доисторические времена жил, знаете, была такая страна, Советский Союз, тиран Сталин. Им, внукам, нужна правда. Глеб Михайлович Франк, Генрих Романович Иваницкий, Феликс Федорович Белоярцев и другие. В предыдущих очерках я рассказывал, а как последовательно, с первых лет советской власти, Партийно-государственная система уничтожала огромный самобытный интеллектуальный потенциал, созданный многими предшествующими десятилетиями истории России. Академия наук, как и все прочие научные и учебные учреждения, была поставлена под жесткий партийно-административный контроль. В стране существовала строгая иерархия. В каждом населенном пункте бесспорной властью обладал Местный партийный комитет, районный райком, городской горком, областной обком, республиканский центральный комитет КПСС данной республики и общесоюзный центральный комитет ЦК КПСС. В каждом учреждении существовал первый отдел, секретное представительство Комитета государственной безопасности КГБ. Все действия администрации любого учреждения контролировались и направлялись п а р т и й н ы м бюро учреждения, партбюро, подчиненным райкому или горкому. Во главе партбюро стоял секретарь. Директор любого учреждения выполнял решение партбюро. Естественно, для этого он, как правило, должен был быть членом партии. Секретарь партбюро имел решающее слово во всех делах учреждения. За ним стояли райком, обком, ЦК и КГБ. Трудно приходилось директорам научных учреждений, если они пытались проявить самостоятельность даже в чисто научной сфере. Соответственно, партийная и е р а р х и и в Академии наук была организована и Иерархия административная. Научные институты объединялись в отделение Академии наук, где главным лицом был академик-секретарь. Отделения подчинялись Президиуму Академии наук, возглавляемому президентом Академии наук. Однако все эти главные лица строго следовали руководящим указаниям местных и центральных партийных органов и КГБ. Директору нужно было иметь специфические таланты, чтобы в этих условиях обеспечивать сколько-нибудь продуктивную научную работу своим сотрудникам. Нужно было уметь взаимодействовать с партийными инстанциями и КГБ. Франдерство здесь стоило дорого. Франдеров быстро снимали с ответственных постов, и тогда зависящие от них сотрудники попадали в тяжелое положение. Истинным гением в этих условиях был Глеб Михайлович Франк. Он сочетал в себе живой искренний интерес к науке с полным пониманием правил игры. Это давало ему возможность поддерживать исследования, представляющие, по его мнению, научную ценность. Почти вне зависимости от своего партбюро он мог ссылаться на более высокие инстанции. Он обладал широким кругозором. Этому способствовало и его происхождение. Отец – профессор математики Франк. Дядя Франк, выдающийся русский философ, высланный из страны по указанию Ленина в 1922 году. Сам-то он был когда-то учеником великих людей, Гурвича и Иоффе. Его брат Илья Михайлович Франк, выдающийся физик, нобелевский лауреат, получивший эту премию вместе с Таммом и и Черенковым за создание теории черенковского излучения. Созданный Франком Институт биофизики Академии наук СССР был замечательным учреждением. Он отличался от многих других институтов широтой тематики. Отчасти это объяснялось упомянутой широтой интересов директора, отчасти самим характером науки, биофизики, включающий все, от математической теории изменения численности биологических популяций и принципов работы мозга до рентгенографического исследования структуры мышечных белков. Это была большая, около тысячи сотрудников научной р е с п у б л и к а Франк добродушно управлял этим пестрым сообществом. Когда из отделения Академии наук приходили строгие указания сократить научную тематику, сконцентрировать усилия на наиболее важных направлениях, директор произносил с трибуны ученого совета грозные речи. Говорил, что нужно прекратить эти университетские штучки с безграничным разнообразием тем. Но в конце такой речи, не изменяя интонации, прибавлял. Впрочем, я полагаю, что пламя гасить не надо. И все оставалось по-прежнему. Институт биофизики отличался от большинства других академических институтов именно этим республиканским демократизмом. Франк умер в 1976 году. Три инфаркта... перенесенные за время работы в качестве директора института и директора-организатора Пущинского научного центра, сократили его жизнь. После Франка директором стал молодой и энергичный Генрих Романович Иваницкий. Ему не было и 40 лет. Инженер по образованию, он со студенческих лет работал в Институте биофизики, занимаясь автоматизацией биологических научных исследований. Шли последние годы Брежневского периода застоя. Иваницкий нравился начальству. Однако, не имея многих талантов Франка, он часто говорил то, что думал, там, где было бы правильнее этого не делать. Он, будучи директором не только института, но и всего научного центра, отдавал распоряжения, не согласованные с партийными инстанциями. Я однажды возразил против назначения на должность заместителя директора научного центра по работе с иностранцами, присланного специально для этого сотрудника КГБ. Это было неслыханным нарушением правил. Причем Иваницкий вовсе не был ангелом и не был совсем наивным. Он считал, что может вести себя так, опираясь на могучую поддержку всесильного в и ц е п р е з и д е н т а а к а д е м и и наук СССР Юрия Анатольевича Овчинникова. Этот конфликт, говоря театральным языком, был завязкой, прологом трагической пьесы, действие которой развернулось в последующие годы. Пьеса эта называется «Голубая кровь». последний акт трагедии науки в СССР или жизнь и смерть профессора Феликса Федоровича Белоярцева. В самом начале 60-х годов появились сообщения об идее американца Генри Словитера, предлагавшего создать насыщенные кислородом воздуха эмульсии перфторуглеродов, в качестве дыхательной среды и возможных к р о в и з а м е н и т е л е й В 1966 году л и л е н д Кларк поместила мышь как рыбу в аквариум, наполненный п е р в т о р э м у л ь с и е й В густой тяжелой белой жидкости концентрация кислорода была столь большой, что погруженные в нее мыши могли некоторое время дышать ею вместо воздуха. Жидкость заполняла легкие, и содержавшегося в ней кислорода оказывалось достаточно, чтобы поддерживать их жизнь. Мыши делали судорожные движения, заглатывая и выдавливая из легких эмульсию. Погибали они не из-за недостатка кислорода, а от утомления мышц грудной клетки. Тяжело качать густую жидкость. В 1968 году Роберт Гейер, осуществил тотальное, стопроцентное замещение крови крысы на перфторэмульсию. Крыса осталась живой. В 1969 году разработкой перфторэмульсионных заменителей крови занялись американские и японские исследователи Green Cross Corporation. Ведущим был известный японский исследователь Наито. Известен он был еще и преступными опытами на людях во время Второй мировой войны. Перфторуглероды – это цепочка углеродных атомов, у которых все свободные валентности замещены атомами фтора. Химическая связь углерод-фтор чрезвычайно прочна. Вторуглероды поэтому совершенно инертны, не вступают ни в какие химические реакции. Их молекулы гидрофобны, жироподобны и в воде нерастворимы. Однако они могут образовывать эмульсии, мельчайшие капельки, взвешенные в воде. Аналогичным образом сливочное масло, нерастворимое в воде, образует эмульсию молоко, когда Капельки масла, покрытые пленкой белков, стабилизаторов эмульсии плавают, не с л и п а я с ь в воде молочной сыворотки. Рецепт эмульсии зависит от ряда факторов, от вида молекул фторуглеродов, от способа приготовления капель, диспергирования и, главное, от подбора подходящего стабилизатора эмульсии. Соединение углерода и фтора химически инертны. Но свободные ионы фтора – яд, б л о к и р у ю щ и е биохимическое превращение. Углерод, не все валентности которого связаны с другими атомами углерода и фтора, образуют химически активные молекулы. Поэтому вполне химически и н е р т н ы н ы е И пригодны для приготовления таких эмульсий только полностью в т о р и р о в а н н ы е соединения углерода, перфторуглероды. Синтез перфторуглеродов – большое событие в химии XX века. Все знают замечательный полимер «тефлон». Тефлоновые поверхности лыж не требуют смазки и скользят, так как гидрофобны по снегу в любую погоду. Тефлоновые сковородки позволяют жарить картошку без масла. В эмульсии тефлоноподобных перфторуглеродов, как и, например, в подсолнечном масле, растворяется в десятки раз больше кислорода, чем в чистой воде. В СССР химия фторуглеродных соединений была на высоком уровне. В значительной степени это было результатом работ кнунянца, академика и генерала, и его многочисленных сотрудников. Генерала, так как много лет он работал в области военной химии, он вместе с Белоусовым работал в военной академии химической защиты. После создания Несмеяновым Инеоса, института, Элементы органических соединений. Кнунянс возглавил в этом институте большую лабораторию. Это был замечательный, прогрессивный человек. Многие годы он поддерживал передовую науку в борьбе с Лысенко и издавал журнал, публиковавший статьи на актуальные темы, независимо от мнения реакционеров. Все же хорошо быть генералом. После первых сообщений о возможности дышать в перфторуглеродной эмульсии наступило затишье. Могло показаться, что экстравагантные работы с л о в е т е р а и его последователей останутся лишь примером занятных чудес современной химии. Однако внезапное исчезновение из литературы новых научных направлений, как правило, означает их переход в ранг секретных. В конце 70-х по специальным каналам правительство СССР получило сообщение о проводимых в США и в Японии о работах по созданию к р о в и з а м е н и т е л е й на основе перфторуглеродных эмульсий. Сообщение взволновало. Стало очевидно стратегическое значение этих исследований. Холодная война была в разгаре. Перенасыщенные ядерным оружием сверхдержавы США и СССР не могли исключить возможность его применения. Дипломатия основывалась на позиции силы, напряжение в мире возрастало, нужен был Горбачев, чтобы мир избавился от кошмара. Но до Горбачева было еще несколько лет напряженных и мрачных. При любой войне, и особенно при ядерной, Жизнь уцелевшего в первые секунды населения и войск зависит не в последнюю очередь от запасов донорской крови. Переливание крови в этих случаях должно быть массовым. Донорскую кровь хранят в холодильниках, зависящих от электрической сети. Разрушение этой сети означает гибель донорской крови. Да и без катастроф сохранение донорской крови Чрезвычайно сложное дело. Многие могучие научные лаборатории и н с т и т у т ы заняты этой проблемой. Долго хранить кровь все равно не удается. Даже в мирное благополучное время донорской крови не хватает. Катастрофы на транспорте, землетрясения, ожоги и по радио обращаются к населению с просьбой сдать кровь определенной группы. Но этого мало. Донорская кровь часто заражена вирусами. Случаи заболеваний гепатитом в результате переливания крови все более учащались. А тут на мир надвинулся СПИД. Мысль, что от всего этого можно избавиться посредством безвредной, незараженной, Лишенный групповой индивидуальности, не боящейся нагревания, перфторуглеродной эмульсии в о о д у ш е в л я л а И правительство поручило Академии наук решить эту проблему. В то время в Институте биофизики появился новый сотрудник Феликс Федорович Белоярцев, врач, доктор медицинских наук, профессор. Он был молод и талантлив. В медицине редко удается стать доктором наук в молодом возрасте. Белоярцев получил докторскую степень по анестезиологии в 34 года. Он работал в престижном процветающем учреждении Институте сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук. Ему хотелось углубиться в науку, в причины явлений. Он рано защитил докторскую диссертацию, потому что на самом деле работал в медицине буквально с раннего детства. Его отец, известный хирург в Астрахани, Ферик с раннего возраста проводил многие часы в операционной отца и возле нее. Студентом медицинского института он значительно превосходил сокурсников исходной домашней подготовкой. А еще знал и любил читать стихи, играл на фортепьяно, Умный, талантливый, обаятельный. Какие еще нужны слова? Наверное, он производил сильное впечатление на своих однокурсниц. Он привык к восхищению окружающих. Его успехи в медицине давали для этого еще больший повод. Он пришел в наш институт для занятий медицинской биофизикой, еще без четкой программы. А тут совпало вице-президент Академии наук СССР Овчинников поручает директору института Иваницкому заняться перфторуглеродными кровезаменителями. Институту была обещана любая помощь. Предстояло организовать сотрудничество химиков, синтезирующих разные виды перфторуглеродов и стабилизаторов э м у л ь с и и из школы кнунянца, заводов, осваивающих их промышленное производство, экспериментаторов-биофизиков, биохимиков, инженеров, разрабатывающих необходимые приборы и аппараты, и, наконец, клиницистов. Белоярцев и Иваницкий дружно взялись за дело. Они счастливым образом подходили для этой работы, оба легко общались с разными людьми, оба были неутомимы и энергичны. Иваницкий в качестве директора Пущинского научного центра Института биофизики имел разнообразные связи с множеством лиц в академических кругах, белоярцев в медицинских. Спешно была создана лаборатория медицинской биофизики. Сотрудников по необходимости набирали экстренно. без должного предварительного знакомства. Это сыграло потом роковую роль. Обаятельный Белоярцев оказывался часто несправедливым администратором. Его стиль общения, порядки в его лаборатории не походили на неторопливую жизнь чисто академических коллективов. Работали не просто с повышенной нагрузкой, но и в условиях не всегда корректного поведения заведующего. Пожалуй, это сказано излишне мягко. Приветливый и общительный Феликс Федорович в качестве начальства имел совсем другой облик. Был резок и груб с сотрудниками. В лаборатории сложилась нелегкая обстановка. Отчасти это объяснялось тем, что далеко не все сотрудники имели ожидаемую при их приеме на работу квалификацию. Феликс Федорович, наверное, исходил из чрезвычайной государственной важности решаемой задачи, а тонкости психологии сотрудников в этой связи считал второстепенными. Он трагически ошибся. Меня насторожил Белоярцев на первом же докладе о проблеме в т о р у г л е р о д о в на ученом совете института. Я спросил «Может ли быть, чтобы гидрофобные капельки эмульсии не прилипали к липидным мембранам клеток, гидрофобным участкам стенок кровеносных сосудов, чтобы они не влияли на состояние клеток?» Он ответил мне, не задумываясь. «Нисколько не в л и я е т это известно». Я понял, что он не знает физической химии и отвечает так. чтобы не дискредитировать идею применения в т о р у г л е р о д о в С того первого совета я стал относиться к работе Белоярцева с недоверием.